Глава сорок «Вы его отпустили?» Альберт смотрел на лица персонала. «Где он?» «И кто додумался сюда его пропустить?» «Надо же! Вы все, все до одного знаете правила!» Он устало выдохнул. «Найдите срочно этого Марка. Он опасен и сейчас расхаживает по больнице. Деться он никуда не мог, я на это надеюсь», — с иронией произнес он. «Старайтесь не распугать пациентов». «Ведите максимальную дозу быстрых транквилизаторов и поместите восьмую». В этот момент охранники уже что-то передавали по рации, а санитары бросились на поиски Марка. Альберт пришел в себя быстро, но голова раскалывалась. Он снова набрал номер Саши. Безрезультатно. Телефон абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Спустя несколько минут в кабинет Альберта забежал санитар. «Мы нашли его!» «Где был?» «На верхнем этаже. Поместили восьмую палату, как вы и просили». «Хорошо. Пусть поспит там». Он тут же вызвал к себе старшую. В кабинет вошла женщина лет пятидесяти. Шатенка со строгим лицом в идеально выглаженном халате. «Милочка, присаживайтесь». Она села на стул и, выпрямив спину, захлопала глазами. «Вы, наверное, уже в курсе произошедшего?» «Да-да, я в курсе, конечно». От страха перед руководством она постоянно кивала и поправляла очки. «Как девочки его пропустили, ума не приложу. Это сейчас не самое важное. Этот мужчина нуждается в помощи и в лечении. Им занималась Александра, но не довела до конца то, что должна была. Я хочу попросить вас присмотреть за ним». «Конечно, конечно. Все, что скажете». «Саша у него» произнес Альберт дрожащим голосом и сделал очень глубокий вдох, запрокинув голову вверх. Только он знает, где она. Старшая медсестра не заметила, как приоткрыла рот. «Но он говорил девочкам, что они...» «Когда он будет адекватен, — перебил ее Альберт, — позовите меня. Только не надо никакой полиции. Попробуем разобраться сами. Его психическое состояние может усугубиться» а мне нужно найти ее. Понимаете? Конечно, я сразу же вас оповещу. И никому ничего не говорите о Саше». Старшая сестра молчаливо кивнула в ответ. Она была напугана. В это время Марку снова снился тот сон. Только он казался ему еще реальнее и начинался уже с середины. Мутная вода. Он видит лицо Софи вдалеке, пытается подплыть к ней, но оно искажается в противной гримасе, превращаясь в лицо Саши. Рыжие волосы сменялись на темной водоросли, а в нос ударил зловонный запах болота. Он посмотрел наверх. Едва уловимый свет тянул к себе. Он пытался плыть к свету, двигая руками и ногами, но оставался на одном и том же месте. Ничего не менялось. Лишь ощущение, что кислорода становится всё меньше. Он начал слышать сквозь воду неразборчивый голос. Звуковые волны доносились до него глухим басом. Он не мог разобрать. «Марк!» — профессор сидел у его кровати. «Марк, слышишь меня?» Ресницы поднялись вверх, и Марк открыл глаза. Во рту пересохло. Он увидел над собой кудрявые седые волосы профессора и, сфокусировав взгляд, разглядел его лицо. Запястья были плотно пристегнуты ремнями, но у него и без этого не было сил подняться. «Дайте воды. Сейчас тебе принесут». Альберт позвал медсестру, и та прибежала со стаканом воды. Марк приходил в себя и, оценивая ситуацию, решил ничего не говорить. Его белое небритое лицо в этих светлых дружелюбных стенах смотрелось так, будто он здесь, на своем месте. Только он знает, где Саша. «Марк, тебе очень повезло, что ты оказался именно здесь. На самом деле хорошо, что ты пришел, но плохо то, что ты сотворил с Сашей. Мы должны с тобой друг другу помочь». Марк закрыл глаза от бессилия. Альберт Герц продолжил. «Моя клиника для тех, кто хочет получить лечение, а с тобой вышло иначе». Раз у тебя моя дочь, я обещаю, что сделаю для тебя все, что в моих силах. Часто бывает, что наши действия вызваны не желанием совершить глупость, а теми чувствами, что рождаются вследствие какой-либо травмы. Скажи, Марк, где она? Альберт еле держался. Он не готов был к таким событиям. Приходилось брать себя в руки и как-то пытаться строить диалог. Он готов был убить Марка за Сашу. Но сейчас это бы не решило проблему. «Да пошел ты», — сухо проговорил тот. «Сделай глубокий вдох, Марк. Я хочу тебе помочь. И себе тоже. Если ты не расскажешь, где моя дочь, мне придется оставить тебя здесь навсегда. Саша не виновата в том, что ты потерял свою девушку. Она пыталась тебе помочь». Марк выставил два средних пальца из сжатых в ремнях рук и тяжело улыбнулся. Альберт не обращал внимания. «Диагноз я подберу самый правильный. Пройдет немного времени, и ты будешь наслаждаться этим местом. Твоя речь станет медленной. Двигательная и психическая активность будут снижены. Ты почувствуешь свободу от навязчивых мыслей и идей». Марк закрыл глаза от бессилия. «Сейчас ты в моих руках, Марк. Скажи же, где Саша, и все закончится». Я не буду сообщать никуда. Как же глупо было врываться сюда. Я уравновешенный спокойный человек, наверное, в силу своей профессии. Но я боюсь, что не сдержусь, Марк». «Где Софи?» «Только ты знаешь, где она, Марк». «Где Софи?» Он срывался на крик. «Ты убил ее! Вы все убили ее!» «Дайте успокоительного пациенту!» Марк пытался вырваться из ремней но только делал себе больнее. Они впивались в запястья, а вены набухали от напряжения. «Где моя дочь, Марк? Говори!» Он начинал выходить из себя. «Иначе ты сгниешь или тут в психушке, подтирая слюни, или же в тюрьме в окружении таких же, как ты!» Альберт взял себя в руки и продолжил. «Я не люблю полицейских, но и чужое оплачиваемое место ты здесь занимать не будешь. Ты понимаешь, о чем я. Я даю тебе время подумать. Я подумал. Не торопись. У тебя есть 15 минут. Я вернусь сюда, — он посмотрел на часы, — ровно в 12. Альберт вернулся в кабинет. Страх за дочь окутал его темной дымкой. Саша — самое дорогое, что было у него. Его заботливо выращенный цветок. Он открыл шкафчик с лекарствами, и выпил увеличенную порцию успокоительного. Перед глазами было то самое видео. ее голос дрожал. Он никогда не видел свою дочь в таком состоянии. Альберт пообещал самому себе отомстить Марку за неё. Но не сейчас. Сейчас нужно было что-то предпринять. Марк должен сказать, где Саша. Сажать на препараты было сейчас бессмысленным делом. Минуты шли. Альберт Герц думал. На столе он заметил непримечательную визитку белого цвета, больше похожую на клочок мятой бумаги. Виктор Привальский, старший следователь. И номер телефона. Как бы Альберт ни не хотел огласки и впутывания полиции, других вариантов больше не было. Он ждал еще пять минут. Без одной минуты двенадцать доктор вышел из кабинета, закрыв его на ключ. Марк слышал приближающиеся шаги. Раз, два, раз, два. Альберт шел медленно. Он обреченно сжимал мятую бумажку с телефоном следователя в руке. Он открыл дверь. Марк все так же лежал прикованный к кровати. Он был похож на волка, скованного цепями, бесстрашного и молчаливого. Альберт уже знал, что Марк ничего не скажет ему но все же вопрос задал. «Где моя дочь, Марк? У тебя было время подумать». Альберт ничего не услышал в ответ, но Марк кричал, молча, внутри себя, во все горло, разрывая связки. Пустота. Альберт Бессаши ощутил себя в полнейшем одиночестве. Он также медленно вышел из палаты, прикрыв за собой дверь, и пошел в сторону своего кабинета. Сел за стол и расправил перед собой визитку. Краситель местами осыпался от спотевших ладоней. Альберт набрал номер Виктора. «Здравствуйте, это Альберт Герц», — он откашлялся. «Отец Александр Герц, заведующий психиатрической клиникой». «Я слушаю». Этот звонок заинтриговал Виктора. «У меня осталась визитка, когда сюда приезжали ваши сотрудники». Он сделал продолжительную паузу. Виктор не торопил его. «Марк Берн здесь. Он напал на меня». «Напал?» Виктор был готов ко всему, но это не поддавалось никакой логике. «Да, но сейчас его безвредили и поместили в палату». «Как это случилось? Давайте поподробней». Виктор уже надевал свое потертое пальто. «Он приехал сюда на машине моей дочери. Он где-то держит ее». Альбергерц схватился за сердце. «Он показал мне видео. Я хотел сам все выяснить». «Какое чёрт его взял видео? Никуда не уходите!» Он издевался над ней. Голос доктора дрожал. «Помогите найти мою дочь». «Я найду ее. Следите за Берном, чтобы он не сбежал. Скоро буду». Виктор, будучи неторопливым человеком, сбегал по ступенькам со второго этажа комитета и уже садился в машину.